Эпилог. Я долго бился над финалом истории Труи Хоуп. Мне не хотелось подробно описывать долгую борьбу Хоуп с неизлечимой болезнью и бесчисленные способы, которыми Тру пытался облегчить жизнь своей любимой женщины, когда ее состояние ухудшилось. Я добавил дополнительную главу о неделе, проведенной в Каролине Бич, о разговоре Хоуп с детьми о венчании Тру и Хоуп, состоявшемся в феврале, и сафари, на который они отправились в медовый месяц, Глава завершалась описанием их ежегодных походов к родственным душам, где они оставляли коричневый конверт, чтобы другие могли узнать их историю. Однако в итоге я не включил эту главу в книгу. Из разговора с Хоуп и Тру я четко понял, что история, которой они хотят поделиться, совсем проста. Они полюбили друг друга, затем расстались на долгие годы, но нашли способ воссоединиться, и не в последнюю очередь, благодаря волшебной силе родственных душ, И я решил не отвлекать внимание читателей от этой почти сказочной фабулы. Однако история оказалась мне несколько неполной, и писатель во мне не мог оставить без внимания события в жизни Тру в ожидании встречи с Хоуп. Поэтому за несколько месяцев до выхода книги я позвонил Тру, чтобы заручиться его одобрением на еще одну мою поездку в Зимбабве. Я хотел поговорить с Роми, сыгравшим маленькую, почти несущественную роль в любовной истории Тру и Хоуп. Рон уже не работал и жил в маленькой деревне в районе Чигути на севере Зимбабве. Как я туда добирался, отдельная история, сама по себе заслуживающая книги. Бандитов в тех краях предостаточно, я не раз опасался, что меня похитят, но водитель, которого я нанял, оказался хорошо знаком с племенами, контролирующими территорию, и обеспечил мне безопасный проезд. Я пишу об этом только потому, что это лишний раз подчеркнуло беззаконие, царящее в стране, которое я все равно считаю одним из красивейших мест на планете. Роми оказался тощим и седовласым, смуглея большинства деревенских жителей. У него не было переднего зуба, но, как и трон, сохранил удивительную подвижность. Мы говорили, сидя на скамье из шлака и фрагментов кузова пикапа. Представившись, я рассказал о книге, которую пишу и объяснил, что приехал в надежде узнать побольше о его друге Тру Уолсе. По лицу Роме медленно расплылась улыбка. Значит, он все-таки ее нашел. Скорее, они нашли друг друга. Роме нагнулся и поднял с прутик. Сколько раз вы были в Зимбабве? Вот сейчас приехал во второй. Знаете, что происходит с деревьями, которые ломают слоны? Ну, вот почему нигде не видно лежащих на земле гигантских стволов? Я покачал головой, заинтригованный вопросом. Термит объяснил Роме. Жрут все без остатка. Для Буша благо, для всего, что сделано из дерева, плохо. Поэтому скамейка из металла. Термиты все точат и точат, никогда не останавливаются. Это вы к чему? Ромео поставил локти на костлявые коленки и подался ко мне, не выпуская прутика из рук. Из Америки Тру вернулся словно выеденным изнутри. Он всегда предпочитал одиночество, но тут стал просто нелюдимым сидел в своей комнате рисовал, но рисунки никому не показывал. Я недоумевал, что у него стряслось, но каждый год в сентябре он становился таким печальным, что за него болело сердце. Роми переломил пруд и уронил половинки на землю. И вот однажды вечером, спустя пять или шесть лет после той поездки в Америку, я смотрю, тру сидит на крыльце и пьет. Я устроился рядом покурить, он повернулся ко мне, Такого выражения лица я у него никогда не видел. Спрашивают, и чего? Он не ответил, но и не прогнал меня, и я остался сидеть рядом. Спустя несколько минут он протянул мне фляжку. У него всегда водилось хорошие виски, а семья-то богатая. Я кивнул. Потом он спросил, что у меня в жизни было самое трудное. Я сказал, не знаю, в жизни много трудностей, а что? Он сказал, что уже совершил самый трудный поступок в жизни, и ничто с этим не сравнится. Роми хриплый длинно выдохнул и продолжил. Дело не в словах, а в том, как Тру это сказал. О его голосе было столько горечи, будто термиты источили его душу. И он рассказал мне о той женщине из Америки, Хоуп. Роми повернул ко мне голову. «Я в свое время тоже влюблялся в женщин», — сказал он широкой улыбкой, которая, впрочем, быстро угасла. Но такой любви у меня не было. А когда Тру рассказывал, как прощался, Роми уставился в землю. Он плакал, как человек с разбитым сердцем. Я чувствовал его боль. С тех пор при виде Тру всякий раз думал. Ему до сих пор больно, просто он виду не показывает. Роме замолчал. Мы с ним сидели и смотрели, как на деревне опускаются сумерки. Больше он об этом не говорил, а потом я ушел с работы и долго не видел Тру, пока он не попал в аварию. Я приезжал к нему в больницу, вы знаете? «Да», — ответил я. На него было ужасно страшно смотреть, а доктора сказали, что он уже идет на поправку. Труп путал слова, не мог сказать, что хотел, поэтому говорил я. Пытался его развеселить, шутил и спросил, видел ли он Иисуса или Создателя, пока был на том свете. Труп печально улыбнулся. От этой улыбки у меня сжалось сердце и ответил «Нет, я видел хоп По возвращении из зимбабве я поехал на островок у побережья Северной Каролины, где теперь жили Тру Хоуп. У меня почти год ушел на подготовку к написанию романа, и мне не хотелось нарушать мирное течение их жизни. Однако я все же решился пройти по берегу мимо их коттеджа. Ни Тру, Хоуп на веранде не было. Я пошел дальше, впереди показался пирс, и я прошелся до края. Несколько человек сидели там с удочками – Но я нашел свободное место на углу и оттуда смотрел на океан, а легкий бриз трепал мои волосы. Я чувствовал, что история Труи Хоуп изменила меня. Я не видел их несколько месяцев, успел соскучиться, но меня утешало осознание, что они вместе. Судьба наконец-то соединила их. Когда на обратном пути я снова проходил мимо, голова сама собой повернулась в ту сторону, но у коттеджа по-прежнему не было ни души. Вечерело. Небо превратилось в богатую палитру синих, фиолетовых и серых оттенков, и над горизонтом зашла луна, словно весь день, прятавшаяся на дне океана. Сумерки сгущались, я поймал себя на том, что снова оглядываю берег. Вдалеке виднелся дом героев моей книги. Пляж почти опустел, но Труи Хоуп, видимо, решили насладиться прекрасным вечером. Сердце у меня затрепетало при виде этой пары, я снова подумала о долгих годах, которые они провели порознь. Я думала об их будущем, о прогулках, которые они не совершат, и о приключениях, которых у них уже никогда не будет. Я думал о принесенных жертвах и о чудесах. Еще думал о любви, которую они питают друг другу, подобной звезде на дневном небе, невидимой, но неизменной. Хоп и Тру уже спустились по пандусу, тому самому, который Тру сооружал в день нашего знакомства. Хоуп сидела в инвалидном кресле, Ноги прикрыты пледом. Тру стоял рядом, положив руку ей на плечо. В этом простом жесте была любовь длиной в жизнь, и у меня чего то перехватило дыхание. Я остановился и смотрел, и Тру, видимо, что-то почувствовал, потому что повернул голову в мою сторону. Он помахал мне в знак приветствия, я ответил, хотя и знал, что это скорее прощание. Я считаю Хоуп и Тру своими друзьями, но сомневаюсь, что нам еще удастся встретиться. Сейчас их время».